Весь этот период отток евреев из Германии был малозначительным. Перепись 1925 года зафиксировала 564 тысячи евреев в Германии, менее 1% всего населения, а на начало 1933 евреев было оценочно 510-525 тысяч. Но даже и столь малая миграция была затруднительной. Многие страны не выдавали разрешения на работу, а в самой Германии еще в 1931 году ввели налог на эмиграцию, препятствуя полному переводу всех средств эмигранта за границу. Налог был достаточно тяжелым, 25% от имущества. С другой стороны, еще в 1934 году выезд и въезд назад в Германию время был неограничен. Наум Гольдман, немецкий еврей, который в 1953-1977 году был президентом Всемирного еврейского кон конгресса, вспоминает в своих мемуарах, как в 1934 он и его не место, отправлялись из Германии в Палестину, чтобы сочетаться там законным браком в Равинате. В Палестине брак, заключенный в Равинате, признавался действительным по гражданскому законодательству, а в Германии нет. Поженившись, супруги вернулись в Германию и в следующем 1935 году эмигрировали, лишившись немецкого гражданства. Факт бракосочетания Гольдмана в Тель-Авиве и евритский текст брачного договора стал известен гестапо, из чего Гольдман сделал вывод, что в Палестине хватало немецких шпионов, знавших иврит.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 На самом высоком государственном уровне Гитлер не говорил в 30-е годы, что собираться евреев уничтожать физически. Наоборот, он как бы гнал их из страны. Проще говоря, еврейские умы не спрогнозировали возможный холокост, думали, что грядет просто еще один период гонений, надеялись его пересидеть и не стремились унести ноги из Германии во что бы то ни стало. Основной вопрос те годы крутился не вокруг личной возможности выехать, а вокруг возможности вывести с собой нажитое добро. По своей стороны англичане о немецкой миграции в Палестине высказались так Босяков страну мы не пустим, а вот тот, у которого есть за душой минимум 1000 фунтов стерлингов, путь приезжает спокойно В 1933-м 1000 фунтов стерлингов равнялись приблизительно 4000 долларов или 12500 рейхсмарком Значит уезжающий должен быть иметь сбережений минимум 515625 марок то 300 3125 марок оставить как налог, а остальное увести в Палестину. И евреев с такими средствами в Германии в 1933 году было достаточно много. Но потом, в силу того, что фунт укреплялся, а марка слабела, в 1936 году было, евреев с такими средствами в Германии в 1933 году было много. Но потом, в силу того, что фунт укреплялся, а марка слабела, в 1936 году 1000 фунтов равнялись уже 17500 рейхсмарком а в 1939 40 тысячам рейхс марок но ну и эти суммы многими евреем были по плечу однако редко какое правительство позволит спокойно вывозить из страны большие капитал поэтому немцы по-прежнему не возражая против физического выезда евреев стали ограничивать отток капитала за границу такие палестит тогда палестинские сионисты придумали два выхода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 Предполагалось перевести таким образом 3 миллиона марк э, более 888 тысяч долларов. На самом деле в Рейв вложили более 32 миллионов долларов, которые должны были обернуться более чем 8 миллионов фунтов, чтобы влиться в экономику Палестины. Рейхсбанк, однако, свои обязательство по предоставлению валюты хорошо выполнял только в 1933 и в 1934 году. Затем резко сократил выплаты. Все эти усилия по переводу денег немецких евреев в Палестину носили название Аавара, перевод средств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 Хавар альтэде могла иногда включать деньги немцев в Германии в эти торговые операции таким опосредованным путем переводить фонды в Палестину. За свои услуги Треяд заимался иммигрантов 6% комиссионного. Сионисты не сразу согласились с таким бизнесом. Этот вопрос обсуждался на сионистских конгрессах 30-х годах. Основной аргумент против заключался в нежелании сионистов вступать в финансовые отношения с гитлеровской Германией. И только на конгрессе в Люцерне 1937 года было наконец решено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 Нацисты поменяли консула в Иерусалиме. Новый дипломат Вильгельм Доле быстро разобрался, что местные евреи-сионисты мечтают о политической независимости. И, соответственно, доложил куда следует. Нацисты Министерства иностранных дел озаботились. Создание независимой еврейской Палестины в планы Германии не входило. Получалось, что Германии нет никакого резона поощрять выезд евреев на подмандатную территорию. Немцы на стыд, нацисты, конечно, понимали, что Палестина, даже если станет еврейской, никогда не соберет всех евреев мира. Но они считали, что Израиль может стать неким еврейским Ватиканом, который будет оказывать сильное регулирующее воздействие на всех евреев стран России. А зачем это нужно нацистской Германии? Понимание этого пришло к нацистам в конце 30-х, а в середине десятилетия СД и Гестапо стремились ускорить и увеличить еврейскую эмиграцию из страны. Между тем, в период С 1933 по 39 в Палестину въехало 24 тысячи евреев. Из них 51 тысяча 700, чуть более 25 процентов, из Германии. Большинство из них въехало по категории А1. Капиталисты. Эти люди имели тысячу фунтов, стерлингов или больше. Намного меньше въехало в, категорию, в страну по категории А2. Специалисты и А3 ремесленники. Специалистами-ремесленникам надо было иметь, соответственно, по 500 и 250 фунтов. В 1936 в Палестине побывала комиссия Пиля, которая посчитала избыточную миграцию евреев в страну нежелательной. Это сказалось и на усилиях по переводу немецких средств на территорию британского мандата. Помимо въезда на территорию британской Палестины, евреи пытались попасть и в саму Англию. 17 мая 1934 года еврейские врачи потеряли право на работу в Германии. 12 августа того же года это коснулось фармацевтов. Следовали запреты и на другие профессии. В результате 200 врачей-евреев постарались эмигрировать в Англию, и Англия их впустила. Гораздо больше врачей въехало в Палестину. Врачи были обычно люди состоятельные, и им выдавали визы. С другими профессиями было сложнее. В 1938 нацисты запретили врачам-евреям любые формы работы, включая и частную практику. Хорошо известно, что итальянские фашисты относились к евреям далеко не столь ожесточенно, как их немецкие соратники. Сам Муссолини был на дружеской ноге с главным раввином Италии и не спешил лишать ее итальянских евреев гражданских прав. Лишь в 1934, когда в Турине была раскрыта антифашистская ячейка с обилием еврейских студентов в ее составе, Отношения Муссолини и еврейской общины Италии стали несколько натянутыми. Это не мешало, впрочем, Дуччи понимать принимать у себя международных еврейских лидеров. Холодным мартом 1938 года немецкие войска бескровно заняли Австрию. 14 марта в стране было более 100 тысяч фашистских солдат, за которыми последовали 40 тысяч работников тайной полиции производить аресты. К этому году году около 200, 220, 2200 немецких евреев уже оказались в концентрационных лагерях, таких как Дахау и Бухенвальд, в качестве асоциальных типов. Глава австрийской ветви Ротшильда, барон Луи де Ротшильд, убежать не успел. Его банк в Вене работал до самого 11 марта. Зигмунд Фрейд убежать не успел. Ротшильда узнали в Венском аэропорту офицер СС, конфисковал его паспорт потом он сам был арестован помещен в тюрьму по иронии судьбы в одну камеру вместе с коммунистами мы нормально сошлись шутил потом позже барон сначала австрийскими ротшильдами озаботился герина он предложил отпустить барона за конфискацию всех его бизнесов в пользу германии и за 200 тысяч долларов ему герингу лично это был тяжелый удар по семье банкиров Но Ротшильды в Париже и Цюрихе успели в последний момент часть крупных бизнесов перерегистрировать как английские предприятия и тем самым вывести их из-под удара. Мы помним, что до 1 сентября 1939 года у Великобритании с Германией был мир и даже, как полагал Чемберлен после оккупации немцами Чехословакии, покой и взаимопонимание. Отсидев больше года в нацистской тюрьме, Луи де Ротшильд выбрался в мае 1939 на свободу в Швейцарию.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 Гитлер уже пять лет как у власти. Австрия уже добровольно присоединена к Германии в марте. Судетские землечи Сехословакии присоединены к Рейху в октябре. Вот-вот в самой Чехословакии вообще не станет. И в этом же году в Палестине, в Яфу, в Иерусалиме продолжает действовать немецкий банк Der Temperschaft. И фашистская Италия предоставлена фирмами Ассикварезини Дженерали Сидт. Компагния Италия Турисмо и Банку Ди Рома, отделение Иерусалим. Немецкая компания «Саламандер» ведет в этом году дела с палестинским евреем Даном Габриэле. Причем ожидаются денежные выплаты в Германии. В общем, все в порядке. Мало того, в 1937 году Палестину спокойно посетил служащий в СД Адольф Эйхман. СД Сищердейстенст, служба госбезопасность Этот Эйхман еще не стал тогда палачом еврейского народа, но быстро к этому приближался. Сын немецкого бухгалтера, переехал с семьей в Австрию 1914 задержался в ней до 1933 работай кем придется, в основном каме камееважором. Пока не вступил в 1932-м году в австрийскую партию национал-социалистов. Чуть позже в СС, вернувшись в 1933-м в Германию, он прошел через курсы бойцов СС, практику в лагере Дахау из подачи Кальтенбрунера и Гиммлера, пошёл работать в ВСД, где сначала занимался малсонами, а с 1935 получил должность в отделе 2112, занимавшися занимавшимся евреями. Оказавшись в еврейском отделе, Экман с головой ушел в работу. Он вызубрил сионизм, получил знания в иврите, идише и в 1937 вместе с начальником этого отдела Гербертом Хагеном Экман отправился в тур по Египту и Палестине дабы оценить политическую обстановку в этих подведомственных в Великобритании странах. Они ступили на землю эрес израиль в хайф в Хайфе. Эхмад прокатился на гору Кармель, знал бы он тогда, что в 1962 году его казнят в Израиле. Дальше их судно проследовало до Александрии, в Египте немцам визу в Палестину не дали, и у стены плача им постоять не пришлось. Вернувшись в рейх, оба специалиста по евреям,